Лайза Фокс – надёжный попутчик. К маме. От него надо срочно бежать. Из дома, из города, на край света. Полететь к маме, которая уже не раз принимала меня после ссор. Она знала, что надо дать ему остыть и только потом просить денег. вступать в открытый конфликт нельзя. Ведь я уже научилась молчать по неважным вопросам. Не отпускаешь гулять с подружками. Да и ладно, сбегу в кафе во время лекции в универе. Нельзя выходить в интернет на несогласованные сайты? Будь спокоен, я найду информацию на английском. Твоей службе безопасности в голову не придет проверять скачанные на компьютер игрушки для тренировок словарного запаса. Но сегодня ему позвонили из университета. И он поставил ультиматум. Приехал посреди рабочего дня домой. Позвал меня в свой кабинет и долго методично выпиливал в моем раскаленном мозгу слово «кайся». Говорил, как беспокоиться. Как же. Обо мне он заботится. Любит. Как бы не так. Просто не хочет дополнительных проблем. Дочь должна быть такая, чтобы друзьям было чем похвастаться. После закрытой школы запихал меня в педагогический. В его представлении я должна быть полезной в будущей семейной жизни. Это значит, мне пригодится профессия врача или учителя. А еще знание языков. Разумеется, машины прекрасно переводят, но в представлении отца я стояла в шелках и бриллиантах с мужем на светском приеме. К нам подходили потенциальные иностранные партнеры, почему-то без переводчика. И я, о чудо, помогала супругу заключить выгодный контракт. Ну не бред, если бы не звонок из универа, зимнюю сессию второго курса я бы закрыла так же, как и первого. При помощи папиных денег, руками его же секретаря. Но что-то пошло не так. То ли декану понадобились деньги, а до сессии финансовый вопрос не ждал, то ли сменился секретарь, и он не был в курсе наших взаимоотношений. Мне бы надо было промолчать, покаяться и пообещать, что исправлюсь. Но то ли луна встала раком в козероге, то ли ПМС в голову уже подкатил, а к прокладкам еще нет. Ну, я посмела сказать лишнее. Отец удивленно моргнул, крякнул, поставил ультиматум «Дом – учеба, учеба – дом». Проезд и питание он берет на себя. Остальное как-то сама. Выходя из кабинета, я уже знала, что проиграла. Сгребла в сумку конверты с последнего дня рождения. Успела вызвать с ноутбука и оплатить по карте такси в аэропорт. Схватила чемодан, стоящий в гардеробной, и спустилась вниз. Перед выходом сдала все карточки и телефон. Стало тревожно. Сердце пропустило удар. Когда я распахнула дверь на улицу, отец спросил. «Алиса, может, останешься?» «Куда ты одна и без денег?» И это стало последней каплей. Я рванулась на улицу и побежала к такси.